19. Ава. Кажется, ты куда-то собираешься. От скуки я бы точно так наряжаться не стала», — буркнула Сэм и поправила подол платья, бледно-голубого и блестящего, подходящего к глазам. «Она выглядит изумительно и в то же время так непривычно». Сэм пристально на меня посмотрела. «Что-то не так? Мы говорили с Пенни об организации похорон для папы. Она касается моей руки». Наверное, очень тяжело с этим сейчас разбираться. Никуда не денешься. Мне здорово помогают твои родители, что очень щедро с их стороны. Послушай, знатока, деньги для них ничего не значат. Вот сочувствие и поддержка куда сложнее. Они выбрали простой путь. Сэм, — воскликнула я пораженно. Просто не нужно лишней признательности. Я рада, что они помогают, но деньги для них пустяк. «Ты так и не сказала, куда собираешься». «Новое правительство». Она вскидывает брови, затем прищуривается, выступает с заявлением, а на фоне должны стоять обожающие семьи. «Интересно, что они скажут. Понятия не имею. Я училась ни на что не реагировать. Давай попробуем». Во взгляде появилась уверенность. Сэм пригладила волосы, выпрямилась, Исцепив впереди руки и чуть подавшись вперед, будто с жадным вниманием надела искусственную улыбку. «Отлично! Хм, что ж, посмотрим. Вводится обязательная военная служба. Она даже не дрогнула. А как насчет призыва в армию в пятнадцать? Никакой реакции. Хорошо у тебя получилось. Надеюсь, тебя это не слишком измотает». Сэм погасила улыбку и привалилась к дверному косяку. «О, будет точно непросто, но я больше волнуюсь о том, что скажут». Я кивнула. «И я». Она взглянула на меня. Даже на каблуках Сэм все равно ниже меня. Она склоняет голову набок. «Спасибо, Ава». «За что? Тебе пришлось столько пережить, а ты стоишь здесь и слушаешь меня. Ты не представляешь, как важно иногда говорить то, что думаешь». Она коротко меня обняла, коснулась мягкими волосами щеки. И я вдруг осознала, она ведь не знает, что я уезжаю, не стала бы молчать, если бы знала, но сейчас не время рассказывать. Она ушла, а я осталась сожалеть, что не решилась, что если она узнает от своей мамы.